Глава 16. Мышиной тропой. Группа отступала и кружила бесчисленными коридорами подземелья до мельчайших подробностей повторяямыми хищной сферой. Впереди шёл паладин, за ним маг и воровка, а ник романт со своим подопечным инженером, когда-то потерявшим тут жизнь и чокнувшимся на колёсиках и взрывчатке, волочились сзади. Правда, мышь могла бы вспомнить его имя. А она даже пару раз попыталась отыскать в памяти, пуская и ненужную сейчас информацию, но натыкалась лишь на воспоминание, что всем было плевать на его имя при жизни. Тем более было бы странно вспоминать в послы смерти, как там его звали. Зомби-инженер пыхтел и ворчал, таща за собой свою тележку с еретическими инструментами. Вместе с ней его сюда и изгнали. вспомнила убийца краем глаза замечая в углу коридора небольшую затаившуюся змею наблюдающую за всей их процессией хвост мыши дёрнулся лезвие с лёгкостью разрубило длинное тело напополам и также бесшумно вернулось назад но уже с кристаллом сферы девушка бросила взгляд на спутников и видя что никто не заметил добычи поспешно сунула культивационный камень за железный обод своих трусов И вернулась с своими мыслями к инженеру. Вот где он хранил свою тележку во время боя с братьёо. Или, наверное, лучше было бы назвать этого страшного паладина и дуального культиватора его истинным именем Райсом Бабуином Тулизинналом Кровавым, губителем Влазингара и царем убийц. Сфера, сфера, сфера, она заманивает нас в ловушку, хочет, чтобы мы поиграли с ней как котёнок с мышкой. А потом сожрёт с потрохами всех пятерых. И ни Паладин Райс, ни его некромант Огнимак, и уж тем более девочка-воровка не смогут этому помешать, только отсрочить, говорила нарастающая паника в голове мыши. Инженер снова устанавливал очередную бомбу с кремниевым огнивом, работающим, как он сказал, на пружинах. Странная бомба не поджигалась бросающим, а взрывалась, когда кто-либо задевал длинный, тонкий, словно вязальная спица рычаг. Они идут, я чую, прохрипел мертвец злорадствуя. Что ты там чуешь? У тебя полморды нет, возразил Блик, оглядываясь на Андеда. То же мне, полуморда изверичуй. Шуть и шути, шути мальчик-огнипальчик, пока шутится. Скоро со мной по этим тоннелям ходить будешь мёртвенький. Господин всех вас найдёт и перепрячет. Ставь свои ловушки в местах самого вероятного срабатывания, напомнил ему Ларри. Зомби вновь взялся за ручки своей деревянной тележки и приналёк, затаскивая её на небольшой уклон вверх. Палдин шёл впереди, вглядываясь вдаль. Он мог видеть в темноте лучи иной совы и летучей мыши. Однако его сила, дуальность была и его слабостью. Время от времени мышь поглядывала на его щит и копье. Райс послушал её совета и культивировал их неравномерно, а значит, именно щит не выдержит первым, когда на него так нужно будет положиться. Расскажи мне про этого господина, вдруг обратился Райс к мыше. Та невольно вздрогнула, словно почувствовав в этот момент тяжёлый взор сферы. злавонное дыхание и то, чего она никогда не смогла бы забыть. У него три крысиных головы размером с лошадиные, у каждой из них длинный язык гарпун наподобие моего хвоста. Его тело соткано из сотен обнажённых тел, а несут его 30 человеческих ног. У него бесчисленное количество рук. Странно как-то, раз ног 30, значит и рук должно быть 30, перебил её блик. Или вы сюда ещё и без ног и без рук скидывали? Скидывали, миссир Мак кивнула мышь. Ну а дальше, чем опасен? продолжал Райс. Он большой для своего подземелья и не охотится сам, ему приносят еду в его тронный зал. Однако он может летать по своим владениям бесплотной тенью и высматривать своих жертв лично. А слабые места в него есть? спросил паладин. Мышь хотела было ответить, но замерла, вдруг увидев перед собой дымное очертание тех самых трёх крысиных голов, о которых она только что рассказывала. Они смотрели на неё из темноты, поблёскивая чёрными, ничего не отражающими глазами. Прости меня, господин, я привела их. Выпусти меня, и я приведу ещё двоих вместо себя одной, клянусь, завопила она, падая на колени. Окружающее пространство дёрнулось, Воздух посвежал, и девушка обнаружила, что стоит на коленях совсем недалеко от лестницы, по которой они с группой Райса спустились в подземелье. Выпустил, господин меня выпустил, восклицала она, не веря своему везению. И это ничего, что поклелась, она найдёт ещё немало серебряных дураков. Теперь это будет проще сделать, ведь она сама серебряный культиватор. Сфера выпустила её, несмотря на поглощённый и украденный кристалл. Для законов обычных сфер это было невозможно, но только не для её хищного господина. Долгие годы, водя культиваторов на смерть, она думала о том, что, может, нужно будет убить трёхголового. Но каждый раз, когда мышь попадала в сферу, на неё, как и сегодня, накатывал страх. Ведь она знала, какой мощью и злобой обладает тот, кто сидел в центре подземного зала. Джамалус много раз предупреждал её не лезть вглубь, и сегодня она в очередной раз не послушалась. Но зато теперь она была культиватором одной ступени и даже ранга с юным месье Хавиньёном, а значит, появился способ кардинально всё поменять, пускай и оставаясь на службе у сферы, которая вскоре станет золотой. Мышь поднялась с колен и на свистяя мелодию из детства стала подниматься к выходу. Каменные ступени будто сами подталкивали её вверх, и вскоре она оказалась перед воротами, закрытыми снаружи на тяжёлой окованной сталью засов. Девичй кулачок отстучал условный стук, который знали лишь она и Джамалус. За воротами засуетились, зазвучали голоса. Это он приказывал страже открывать быстрее. Петли скрипнули, и наконец она снова увидела серое небо Ахворока. Вне сферы прошло совсем немного времени, и всё так же стоял строй хмурых солдат, однако гонг прозвучал лишь единожды. Это значило, что месье Хавиньон со своими конниками не стал дожидаться её возвращения. Это была ещё одна удача. Тучные пальцы Жамауса легли на плечи мыши. Но Как всё прошло, спросил он. Всё хорошо, дядюшка Жам, проводила и назад, как вы и наказывали, ответила она и скромно опустила голову, чтобы не дать треединый опытный культиватор не увидел в её глазах блеск от поглощённого кристалла. Из-за подозрив неладное, не взглянул сквозь тени. Эта пара была перспективнее всех, вздохнул советник и, приобняв мышь за плечи, неспешно повёл её во дворец. рассуждая о чём-то пространном. Девушка не слушала его, стараясь сдерживать свои эмоции после поглощения кристалла и чудесного спасения из сферы, она зажимала правой ладошкой то место, где под одеждой прятала украденный кристалл. Прости меня, господин, я привела их, выпусти меня, и я приведу ещё двоих вместо себя одной, клянусь, прокричала мышь, падая на колени. И тут же исчезла. Я вскинул копье, ожидая увидеть того, к кому она обращалась, но впереди были лишь стены, темнота и сырость. Свалила тварь, выругался я, ведь я уже почти ей поверил. Она и сама себе верила. У девушек так бывает: сначала одно, а потом другое, пробормотал Ларри. Как её выпустила из сферы? Она же съела кристалл, возмутился Блик. "Ну уж не без помощи трёхголового крисиного короля", фыркнула Филиция, оглядываясь на инженера. Тот, заметив исчезновение культиватора, расплылся в кровавой изодранной улыбке. "Капс-дец вам, ребята". "Ничего не капс-дец. Посмотрим ещё, кто кого осадил его Ларри". "Много ещё", спросил я некроманта. "Почти всё, Райс". "Как ты это придумал?", поднял глаза на некроманта Блик. Я и мой зомби связаны. Я могу читать его память, как Райс, дневники Гнилоуха. Тут дальше будет возвышенность и поворот. Сфера посылает зверей волнами, даже у неё не хватает голов и лап, чтобы заполнить весь лабиринт, а тем временем мы пощиплем её за всякое. За хвост, спросил Блик. Подонка не рассказала нам, есть ли у её господина хвост или лишь одна бритоя задница. «Вдруг он такой себе десятизадый трёхголовый крысо-царь?» «Фу», — поморщилась Фелиция, — «никогда не слышала слова «подонка». Я думала, это лишь к мужчинам относится типа «подонок» и всё». «Это уважительное обращение к женщинам-подонкам, так сказать, женский род говнюка», — закончил Блик. «А я поймал себя на мысли, что, несмотря на наше незавидное положение, улыбаюсь». Поглощённый шутом кристалл явно шёл ему на пользу. Вдалеке прогремёл первый взрыв. Спустя какие-то мгновения его настиг и второй, и третий, сопровождаемый рёвом и криком десяток звериных глоток. «Бежим! Тут недалеко!» — скомандовал Ларри. Наверное, никогда его голос не звучал настолько уверенно, как сейчас. Я пропустил Ларри и инженера с его тележкой вперёд, подталкивая щитом Блика и Фелицию. Взрывы гнали потоки воздуха по тоннелю, и по усиливающемуся ветру можно было понять, насколько близко к нам твари сфер. Куда мы бежим? Набегу, прокричал некроманту в спину Блик. В одну из его мастерских. Мастерских? переспросила Филиция. А он очень давно тут и везде наделал себе схороны. Когда ты вынужден жить в сфере и соревноваться с другими менее разумными тварями, и не такое придумаешь? задыхаясь, пояснил Ларри. Коридор пошёл вверх. Я обернулся, понимая, что оборачиваюсь слишком уж часто, слыша топот и каждый раз ожидая увидеть твари из сферы за нашими спинами, буквально кожей ощущая лязг их челюстей и вонь зловонных дыханий. Цей потратилась, и меня сама собой укрыла стойкость храма. Мои спутники были медленнее меня, И потому я специально отстал от них, чтобы в случае чего дать бой и фору им. Хотя в голове мелькали мысли остановиться и принять бой прямо тут. "Сюда, скорее!" вдруг окликнули меня сверху, и я прибавил скорость. Через пару крутых поворотов передо мной показался дверной проём, из которого на меня смотрела вся группа. Закончив восхождение и вбежав в дверь, я развернулся. Троица уже закрывала вход в коридор калиткой из толстых, но редких, связанных верёвкой брусьев. Блик успел зажечь магией висящие на стенах факелы. Мерцающее пламя осветило вырезанное в горной породе помещение с высокими неровными потолками, сплошь заставленное стеллажами со всякими странными заготовками. Дверь, больше подходящая для сдерживания быков в загонах, хлопнула о каменный откос. Закреплённый на стене стальной крючок упал и зацепился за дверное кольцо. Не сильно ли редкие брусья для укрытия, спросил я. Ан дед тут же закашлялся, набирая воздух для члена раздельного ответа. Я заделывал её много раз, они всё равно выламывают. Остался лишь каркас, наконец прокашлявшись, произнёс он. Не слишком прочная штука, сквозь эти дыры пройдут звери не крупнее собаки. Но на нас и этого хватит, грустно заметила Фелиция. Только если не встать со щитом тут и не сдерживать волны, произнёс я, прислоняя щит к калитки и просунул сияющий остриё копья в верхний проём, взяв древко обратным хватом, словно я снова копейщик второго ряда. Нам нужно продержаться тут как можно дольше, чтобы больше зверей оказались в том коридоре, кивнул Ларри, оглядывая нас. Инженер суетливо бегал между стеллажами и скидывал в свою тележку нужные материалы и инструменты. Филиция и Ларри стаскивали к калитки кустарную мебель. Блик встал на позицию за моей спиной, а я приготовился применять ци, ожидая, когда в проёме покажутся спешащие на пир звери.